«Джон». Они обещали, что будет весело. Они говорили, что баня — это приятно. Что она расслабит, отвлечет, согреет. Никто не предупреждал, что это настоящий сеанс мазохизма. Даже Джастин промолчал, бежал в эту камеру пыток впереди всех. «Нужно раздеться». «Почему именно голышом?» — смущался британец. И недоверчиво озирался по сторонам. Дед Веня, Дима, Роман, Паша, Джастин — все бодро разделись и ждали только его. Деваться было некуда. Сбросив одежду, он напялил шлепанцы и под ободряющее улюлюканье ступил внутрь. «Гуд? Гуд?» — дружно переспрашивали они, пока британец озирался. Черные от жара стены, темно-желтый свет, большая промышленная печь, шаткие деревянные скамейки. Но смущало британца не это а то, что ровно через 10 секунд ему стало нечем дышать и больно было моргать. «Нужно сопротивляться жару!» – объяснил Дима, преграждая путь к свободе. «Окей!» – пробормотал Джон, гадая, как надолго хватит его здоровье. Они расселись на лавках плечом к плечу, точно гномы возле печки. Дима раздал всем остроконечные шапочки. «Нет, ну только русские могли в такую жару носить шерстяные шапки». «Чтоб мозги не закипели», — пояснил Джастин, широко улыбаясь. Британец чувствовал, как открываются его поры, как по плечам и лицу текут реки пота. Терпеть становилось все труднее. И тут дед Веня встал, чтобы подогреть камни в печи, полив их водой. «А сейчас начнется жара», — радостно объявил Дима. «Эй, ребята, а до этого что тогда было?» — опешил Джон, но сказать ничего не мог. Кипяток, растворенный в воздухе, уже раздирал его легкие. Похоже, русские решили сварить его заживо. «Хорошо!» — крикнул Роман. Джон мог поклясться. На их лицах была радость и улыбки. Музыкант почти набрался смелости, чтобы совершить отчаянный бросок и прошибить лбом дверь, когда присутствующие вдруг схватились за какие-то ветки с листьями. «Что это?» «Опахало?» — кашляя спросил он. И они реально сначала разгоняли им воздух, но уже через пару секунд началось нечто страшное, что напомнило Джону изгнание дьявола. В темном помещении воняло горелыми апельсинами и травой, а раскрасневшиеся парни в клубах раскаленного дыма отчаянно хлистали друг друга ветками по всем частям тела. Сначала он наблюдал за этим сеансом экзорцизма, забившись в уголок, а затем стал тихонечко прокрадываться к выходу. Вот как раз в этот момент кто-то и огрел его горячим веником по спине. «А-а-а-а!» — взвыл Джон. «Правильно!» — подхватил Дима. «Кричи! В бане надо орать!» «Ложись!» — скомандовал Пашка. «Не отбиваться же от компаний больных, все-таки шансы не равны». И британец послушно лег лицом в лавку. «Это полезно!» — приговаривали они. «Какая от этого может быть польза? У него наверняка останутся шрамы от плетей». «Обить-то зачем друг друга?» — спрашивал он, вскрикивая каждые две секунды. «Ну как?» – опешил Дима. «Сам-то себя не похлещешь!» Они гладили его веником, растирали, чтобы грязь отстала от кожи, а потом снова беспощадно колотили. А затем, вместо того, чтобы оставить в покое, вдруг окатили ледяной водой и снова били, и еле живого заставляли нырять в снег, чтобы ожил. Холод, жар, холод. Семь кругов ада. Это и была русская баня. Закутанный в махровый халат, Джон вернулся к столу. Он больше не чувствовал себя нафаршированным рождественским гусем. Он чувствовал себя обновленным, умиротворенным. Еще ни одно испытание в жизни не приносило ему такой награды за страдания. Похоже, баня смыла все его тревоги.